Глава 22. Книга Драконий Маги. Часть 2. Небо, видимое из окна кареты, было чистым и ясным. Вторая стуку лошадиных копыт, ночные насекомые распевали свои нехитрые песни. 22 дня уже прошло с того момента, как он распрощался с провинцией могрен У него осталось немало приятных воспоминаний о родине. Он также познакомился со многими людьми в замке Могриан, рыцарем-ветераном Эриком, солдатом-писателем Лукой. В его прошлой жизни все, безусловно, было совсем иначе. Но самое главное, Ян посмотрел на сидящую рядом мать. Это была первая поездка за пределы родной земли в ее жизни. Сейчас она как раз любопытно наслаждалась видами из кареты. Это было, пожалуй, самое ценное ее достижение, которого он так и не смог достичь в своей прошлой жизни. И мне удалось привлечь новых людей на свою сторону. Неподалеку от его мамы сидел алхимик Ледио, его сын Дуглас тоже был рядом с ним. В его прошлой жизни этот мужчина умер, а мальчик впоследствии стал его врагом. И вот сейчас... Они направлялись в королевский дворец, вместе собравшись в просторной карете. Благодаря этому Ян проникся к ним небольшим дружелюбием. Но как долго еще сохранится подобное мирное положение? Он и сам не знал, когда этому придет конец. Однако он знал со всей определенностью. Мир и покой нужно поддерживать. И неважно, извне или изнутри. Ему нужна была сила, чтобы контролировать свое окружение. «Ох, боже мой, как же я могла забыть!» Возглас Ванессы отвлек Яна от его глубоких раздумий. «Что-то не так, госпожа?» Успел первым спросить Леди, опередив Яна. С недавних пор они часто беседовали. На самом деле они стали даже довольно близки друг другу. Ха, только посмотрите на него. Ян понял, что они примерно одного возраста. Конечно, Леди был несколько старше, может на 4 или 5 лет. Может, Ян реагирует слишком чувствительно? Леди ведь мне письмо. Она попросила, чтобы я прочитал его во время поездки. Ванесса вытащила письмо из своей сумочки. Должно быть, это письмо было от дочери великого лорда Маргарет. Но я не умею читать. Ян, может ты... «Только Ян подготовил взять письмо. Я прочитаю его для вас. Я умею читать». «Не могли бы вы тогда прочесть?» «Ха-ха, никаких проблем». Леди недавно вернул себе былое здоровье и форму. Это касалось не только здоровья. Он и внешне словно помолодел. А белые волосы даже шли к его внешности. Вот только... «Хорошо, давайте посмотрим». Ян сдул письмо от его рук, и он мягко приземлился прямо в его руки. Должно быть просто случайный порыв ветра. Ян поспешно произнес первое, что пришло ему в голову в качестве оправдания. И что они сделают, если Макс скажет, что его слова были правдой. И неважно как Ледио посмотрит на него, или как его мать посмотрит на него, или даже как Дуглас посмотрит на него. Ян быстро пробежал письмо глазами. Хм, что, что там? В письме не было ничего важного, и никаких угроз или оскорблений тоже. Была часть, посвященная Яну, но он решил зачитать вслух лишь тот что непосредственно относилось к его матери. Она пишет, что очень извиняется. Извиняется? Извиняется за что? Извиняется, что всегда придиралась к тебе, когда ты работала кухаркой. Игнорировала тебя, когда ты посетила замок вместе со мной. За все, что она сделала плохого тебе. Я не соврал. Она даже перечислила все в деталях. Хотя он свел все это всего в пару предложений в самом письме. Маргарет подробно перечислила все-таки случаи. Ее память была удивительной. Честно говоря, я бы даже назвал это настоящим талантом. Ян даже не мог запомнить все эти незначительные истории. Вопреки ее внешности, у нее были отличные навыки запоминания. Хотя, может, она хорошо помнит лишь собственные дурные шутки. И все же его впечатление не изменилось в лучшую сторону. Казалось, она и правда смогла стать мягче и осознать свое плохое поведение. Так что все хорошо. я не знал, когда он встретится с ней в следующий раз, но она, несомненно, сильно изменится. Станет совсем другой, чем раньше, в том числе и в своей прошлой жизни. «Ну, ей не нужно извиняться за это. Там еще что-нибудь написано. Это все. И она желает тебе удачи». «Правда? Это все? Да». Ванесса с подозрением посмотрела на Яна. В этот момент экипаж замедлил ход и остановился. Похоже, не прибыли. «Господин Пейдж, позвал я на снаружи один из имперских стражей. Мы прибыли». После того, как все вышли из кареты, первое, что бросилось им в глаза, была башня цвета слоновой кости. Конечно же, они могли ясно рассмотреть саму старую башню, и ее окрестности. Это была каменная башня, построенная из грубого необработанного камня. По сравнению с новой башней слоновой кости, что возвышалась рядом с королевским дворцом и была тщательно выстроена лучшими мастерами из самого качественного камня, она выглядела совсем иначе. Мы остановимся на два дня в ближайшей деревне Рабская. За эти дни наследный принц позволяет вам свободно посещать и исследовать старую башню слоновой кости. Название поселения действительно было арабская деревня. Ян хорошо знал ее. Случайные гости могли лишь ломать голову, думая, какого черта не дали своей деревне такое имя. Однако это название полностью отражало сути происхождения этого поселения. В этой деревне жили рабы башни слоновой кости. С давних пор эту башню населяло множество магов. Те же люди, что работали здесь, прислуживая магам, основали небольшое поселение поблизости. Даже после того, как башня славной кости была перенесена поближе к королевскому дворцу, люди продолжили жить здесь и теперь в деревне обитали их потомки, давно ставшие независимыми. И все же название несколько странное. Потомки рабов назвали так свое поселение добровольно. Так что чужакам нечего было тут возразить. А пока следуйте за мной, я отведу вас к месту, где мы остановимся» деревня наследный принц сразу начал оживленный разговор с местным старостой. Выглядело все так, словно оба от души наслаждаются разговором, хотя по большей части улыбок и смеха исходило от принца. Деревенский староста тоже часто улыбался. «Мы никогда не ожидали, что вы придете навестить нашу старую захолостную деревушку. Это честь для нас и милость, о которой буду вспоминать десятилетиями. Ха-ха, ты меня рассмешил. Ну и как ваши дела? Вообще-то у нас был неурожайный год». Внезапно Ян кое-что понял. Наследный принц ведь дурак. Для обычных людей он совсем не так плох. не для дворян, ни для магов, не для других принцев, лишь для простых людей. Для обычных людей он казался нормальным парнем. Естественно, все это не из-за его скрытых талантов, как хорошего короля. Не за отзывчивого сердца, которое заставляло бы его волноваться о своем народе. Просто снисходительное пренебрежение к людям, что были ниже его. Только простые люди могли всерьез бояться и уважать его. Люди, которые сделают все, что он прикажет. Он просто не чувствовал угрозы от них, более низкое положение. Естественно, сам факт того, что он считал свой народ ниже себя, не делал его хорошим человеком. И все же это было лучше, чем ничего. Намного лучше, чем творить всякие безумства и зверства. Может, именно поэтому он смог так резко изменить свое отношение к Яну? Ян еще не был членом башни слоновой кости и был низкого происхождения. Более того, Ян попросил его посетить эти руины, и это было его желанием. И раз уж я принял его просьбу и привел Яна сюда, он должен быть мне по гроб жизни обязан. Наследный принц вполне мог размышлять именно так. Может, ему просто не посчастливилось родиться членом королевской семьи? Это могло бы быть причиной того, что император вечно покрывает его. Он мог думать так же, как сейчас Ян. Кстати, о башне. Яну было дано всего два дня. За эти два дня ему придется перерыть все подземелье старой башни слоновой кости. Поскольку там еще остались действующие ловушки, на это понадобится время. Ему нужно точно все рассчитать, чтобы успеть. «Простите меня, командир!» Дуглас робко похлопал по плечу Яна. Ян уже жалел, что позволил мальчику называть себя командиром. Он не ожидал, что так уцепится за эту идею и так и будет до сих пор его называть. «Когда вы собираетесь башню славной кости?» «Почему, спрашиваешь?» «Я... я бы хотел тоже сходить туда. В таком случае Яну придется навестить башню это же ночью». Решившись, он заговорил. «Хорошо, давай сходим туда завтра». «Правда? Вместе со мной? Да». «Ух ты, спасибо вам!» Он обращался к Яну с таким уважением, словно разговаривал с умудренным старцем. Похоже, он до конца осознал всю значимость положения мага. Но даже в его прошлой жизни он никогда не проявлял грубости к нему. «И, командир, возьмите это!» «Хм...» Дуглас что-то протянул Яну, это была склянка с красной жидкостью. И что это? Это лечебное зелье, которое я сделал. Лечебное зелье? Это было одно из базовых зельй алхимии. Вот только такому юному ребенку вряд ли бы удалось так просто сделать его. Мой папа сказал никому его не показывать, но я решил дать его вам. Мальчик действовал с крайней осторожностью, словно это был большой секрет. Спасибо. Ян быстро спрятал зелье в свою сумку. Так он правда гений. я уж заметил, что он чем-то отличается, внимательно читая эту самую иллюстрированную книгу. Однако даже я не ожидал, что ему удастся так быстро создать свой первое зелье. И беспокойство Ледио здесь понятно. Господин Пейдж его спутники, прошу, вы можете воспользоваться этим домом. Под руководством солдата они подошли к одной из деревенских хижин. Не сказать, что дом был прямо великолепен, однако это был один из лучших домов во всем поселении. Хорошего отдыха. Вскоре опустилась глубокая ночь, и лишь быстрые тени дозорных солдат порой нарушали ее молчаливое спокойствие. Солдаты разбили походный лагерь прямо вокруг деревни. На севере разместили палатки имперских солдат. На юге расположились королевские рыцари. Поскольку все они были ветеранами, они быстро устроили лагерь. Пробраться мимо них тайком будет первым серьезным препятствием на моем пути. Наблюдая за слаженной работой опытных солдат, Ян прищелкнул языком. Ему лучше сохранить так много своей маны, как только он сможет. Ладно, давайте сделаем все медленно и не спеша. Спустя еще несколько часов, когда стояла уже середина ночи и даже дозорные задремали, Ян отправился исследовать руины. И на самом деле это было весьма опасное место.